Глава 7. На последнем рейсе я все же ухитрился обморозить уши, и это при том, что навернул на себя просто неимоверное количество тяжелых шкур. Они ведь становились никому не нужными, по мере того, как все больше и больше людей оказывались на валунах подгорного пляжа. Не повезло угодить в непогоду. Буран, или как это еще можно называть, дул прямо в лицо всю дорогу. Мне казалось, что я голый и мокрый, оставлен умирать на Северном полюсе». Спасибо Кайре, спасла мои пострадавшие лопухи, но теперь они чесались неимоверно, и я с трудом удерживал руки на месте. Слишком серьезная обстановка, можно сказать, официоз. Народ, натрескавшись, все тех же уже опостыливших мидий, совещается о том, что нам делать дальше. Ну, как совещается? В основном говорят Айш и Ян. Первый тут в авторитете, а я единственный, кто знаком с ситуацией на севере. Так что в основном отвечаю на вопросы. — Леон, мы все знаем, что случилось с Датль красом и мы менее всего хотели бы контактировать с тем, от чьей руки наш друг принял смерть. — А повторить судьбу Датль краса не хотите? Генерал Грул или кто другой? Но это почти неизбежно. Одиночка, пришедший с юга, здесь обречен. Таковы правила, которых придерживаются веками вокруг вас и вашего существования, своего рода сфера молчания, за пределы которой не должно уйти ни одного слова, и в идеале вообще ничего. Убийство тех, кто хотя бы увидел таких, как вы, здесь в порядке вещей. — И что же помешает генералу Грулу поступить с нами так же, как с Датль Красом? — Ни что, а кто. Я помешаю. — Ты имеешь на него такое влияние? «Генерал сейчас в такой ситуации, что хватается за любую помощь, и мы это можем использовать». «У него какие-то затруднения?» «На севере война. Талант военачальника у него есть, но силы немного, к тому же иногда ошибается. У него железная хватка и большие связи, но сейчас слишком мало возможностей. Я видел, на что вы способны, и догадываюсь, что это лишь маленькая часть. Если грамотно использовать ваши таланты, можно добиться многого». «Мы не боевые маги, мы просто охотники, для которых тьма — дичь. Я знаю, что там, на юге, ваше поле боя — это кучка магов, которых обычно несколько десятков, реже сотни. Одни бьют всем, чем можно, другие их защищают, третьи выискивают бреши в обороне противника, четвертые пополняют всем запасы магической силы. Здесь врагов может быть гораздо больше, но это не маги, у них даже самых простых амулетов нет». «Какой прок от обычных людей в бою?» «Айш, ты забываешь, что магов здесь нет вообще. Магия здесь только вот такая». Я поднял винтовку. «Еще не знаю, как вас можно использовать, но Грул обязательно придумает. Да и вы на месте как-нибудь разберетесь. Надеюсь, против войны. Ничего не имеете?» «Мы бы не хотели воевать за непонятные нам интересы». «Интерес здесь прост». «Вас или убьют, или вы найдете здесь теплое местечко. Война — как раз способ поиска такого местечка. Нас не так просто убить. Только не надо рассказывать это кровососам. Северяне не вампиры, они не в магии. Ага, зато их артиллерия стреляет далеко. Но даже если с ней справитесь, весь мир будет против вас. И это, скорее всего, навсегда». Они будут караулить на каждом шагу, стараться убить самыми разными способами. День за днем, год за годом вы будете захлебываться в чужой крови, постоянно отбиваясь. Если все же сохраните свои шкуры, так умрете один за другим или прячась в дырах вроде этой, или вздрагивая от каждого шороха. Они, мы как дикое зверье, после вас даже детей не останется. А если останутся, у них не будет магического дара. Они не сумеют себя защищать так, как вы, и переживут вас ненадолго. Такую судьбу вы хотите выбрать?» Стражи загудели. Моя краткая доходчивая речь оказала кое-какое впечатление. Айш вскинул руки в миролюбивом жесте. — Такого мы, разумеется, не хотим. Но, Леон, твоего предложение нам тоже не по душе. — Тебе особенно не нравится то, какое место в твоих планах занимает генерал Грул. У нас к нему предвзятые отношения, и ты понимаешь почему? — Понимаю. Позволь нам ненадолго остаться самим. Мы тебе всецело доверяем, но есть вещи, которые удобнее обсудить в семейном кругу. Ну что ж, я в их семью не вхож, несмотря на то, что спас их от страшной смерти. По сути, спас уже дважды. Ну да ладно, не обижусь. Главное, чтобы недолго волынку тянули с обсуждениями по несколько раз, а то знаю я эти демократические дебаты. Диета из меди надоела уже до смерти. И этот унылый берег тоже надоел». Рассказывая стражам краткую историю своих похождений в этом мире, я сознательно упустил ряд немаловажных моментов. Некоторые были слишком личные, некоторые не имело смысла освещать, а некоторые могли навредить еще более настроив их против моих дальнейших планов, где новым знакомым отводилась важнейшая роль. Ну, зачем им, в самом деле, знать, что я не просто отправился в опасное путешествие в отчаянной надежде найти способ излечения, а сделал это со скандалом. где, в частности, фигурировал связанный Грул, тот самый генерал, которого я представил как главную надежду на успешную интеграцию магов в здешнее общество. Подозреваю, что он был сильно недоволен некоторыми моментами нашего расставания. Веревочные узлы, экспроприированное золотишко, сотрясение мозга у Верного, Шфарича и еще парочки ребят. А еще дочку его любимую получается, что похитил и вернул папе, не сказать, чтоб оперативно. Тайту мог бы и не возвращать, но Талашай на тот момент был слишком слаб и прямо-таки панически сигнализировал, что такую поклажу до финишной прямой не дотащит. Бедолагу ведь даже парой крошек не покормили, лишь рниш дали понюхать. Это вроде транквилизатора для Мунта. Меня одного он и то кое-как довез, вымотавшись при этом полностью. Что будет, если я возвращусь, честно сказать, точно не знаю. Грул может наделать глупости от злости или под действием сиюминутного порыва, но вообще-то поступки его обычно взвешены на точнейших весах. бедокурил я далеко не вчера, злость должна улечься, так что шансы попасть под горячую руку не так уж и велики. В то же время ни одна страховая фирма не согласится делать мне полис, зная, что я планирую столь рискованную встречу. Генерал тогда был чертовски зол, и вообще он в высшей степени строгий человек, почти эталонный солдафон. Что делать, если ничего не выгорит с грулом, то есть в том случае, если он не пойдет на контакт? «Генерал пойдет. Конечно, ему нет смысла уклоняться, но именно под этим случаем подразумевается единственный для него смысл нашей встречи — вздернуть за шею некого обнаглевшего Даниэля Леона. А мне нужно вовсе не это. Надо что-то придумать, как-нибудь без лишнего ухудшения отношений сохранить свою шкуру и добиться, чтобы магов признали. Так что в идеале мне надо первым делом найти не Грула, а Надара. «Он из тех проныров, с которыми самый пораженный черт побоится в карты сыграть. Ни страха, ни совести, ни принципов. Смысл жизни он видит лишь в перераспределении денежных средств в свою пользу. Такой легко продаст родную мать, если найдет выгодного покупателя. Он не вспыльчив, не злопамятен, и смерти кому-то может пожелать лишь, если это потребует дела». Нет у него такого дела, чтобы требовать моего повешения. Такими ценными кадрами, как я, он тоже не разбрасывается, а за мной, к тому же, будет стоять отряд не самых последних магов загадочного юга. Не удивлюсь, если о творящихся там делах Надар знает побольше грула. Информация, как приклеенная, тянется за деньгами, а денег у шадарца много. Так что у меня как минимум два варианта, к кому можно пристроиться, но стражам о таких тонкостях знать вовсе не обязательно». Моя совесть и без того почти чиста перед ними. Мог ведь сказать, что пришел по просьбе дата, исключительно ради того, чтобы спасти их из ледяного плена. Но нет же, честно заявил, что явился исключительно из эгоистических соображений, спасая себя любимого. Я честный человек. Ну, почти». Краб трепыхался отчаянно, но против человека он ничто. Это, конечно, если не лезть к этой бронированной образине незащищенными руками. Я и не лез, не для того мои нежные пальцы выросли, чтобы членистоногих радовать. Заточенная палка в середину панциря и, пожалуй, сударь, в горячие уголья. Не такой уж плохой берег, если вдуматься. В море полно еды, в том числе и деликатесов. Волны высоких приливов засыпали берег древесиной, среди которой даже годные к употреблению кокосовые орехи попадаются. Жаль, что расти здесь отказываются. Вот еще краб. Так себе экземпляр, но тоже сойдет ждать, пока он вырастет до рекордных размеров смысла нет. Крабов здесь теперь много, и все потому, что Литейгиса не подкачала. Оценив вопрос с проблемой питания Мунта, она сказала, что дельфины слишком умны, чтобы долго на них рассчитывать. Погибнет один, остальные растрезвонят тревожные новости на всю округу. Слишком коммуникабельные животные. Лучше вообще с ними не связываться, ведь имеются варианты куда эффективнее. Из этих вариантов мне пришлось несколько часов катать Летейгису над морем, пока она не заметила кита. Может, не очень большой, но дельфины рядом с ним выглядели хомячками под боком бульдога, так что туша та еще. Талашай, глядя на него с высоты, чуть не взорвал мне голову мысленными образами. Он на разные лады представлял, какую веселую пирушку можно устроить на такой горе мяса и жира. Уж не знаю как, но... Литейгиса заставила кита бросить все свои дела и плыть прямиком к нашему, тогда еще крошечному лагерю. Там морской исполин с разгона выбросился на берег и через некоторое время околел. Это было ошибкой. Талашай очень старался, из кожи лес давился, но быстро осили столь грандиозное угощение не сумел. А здесь, возле экватора, даже под прохладой гор, иногда жарко, как в натопленной бане. В общем, начало неприятно попахивать, и эта проблема становилась все серьезнее и серьезнее. И опять пригодилась магия. На этот раз выручила все та же Оя. В свое время она спасла нас от кровососов, а теперь вот от нестерпимой вони. Ее кинетика и в бою полезна, и в мирной жизни находит применение. Не знаю всех ее возможностей, но на этот раз она легкими взмахами руки заставила тушу отплыть от берега, а затем ее понесло отливное течение. Пришлось вылетать за вторым китом, и на этот раз Литейгиса поступило продумание, выбросив его метрах в двухстах западнее лагеря. Здесь даже грубого подобия пляжа не было. В прилив вода упиралась почти отвесную скалу, но если отходила, обнажалась неширокая полоска. Вот на ней я сейчас и ошивался, пользуясь отливом. Крабов на халявное угощение набежала просто прорва, почти целый кит. Такое богатство, должно быть, можно почуять за километры. Человека членистоногие не уважают совершенно, так как охота на них скучна, даже ребенку под силу протыкать их панцирь. Снизу кита теребили крабы, сверху на обнажившемся хребте гордо выседал Талашей. Он уже объелся до такого состояния, что вот-вот и счастливые глаза вылезут, но время от времени все же находил в себе силы оторвать еще кусочек. Заметив, что я на него посматриваю, Мунт послал образ из переливающихся разноцветных узоров невообразимой формы. Должно быть, это означало высшую степень удовольствия. «Смотри, не лопни, чревоугодник». — Он не лопнет, — произнесли за спиной милым голоском. Мунт может съесть больше своего веса. У них быстрый метаболизм, при этом они умеют наедаться впрок. После такого пира он может несколько дней обходиться без питания и при этом не терять силы. — Теперь я понимаю, почему мунтов у вас так мало. Даже один такой проглот может разорить не самое маленькое государство. Это же надо скотину китами кормить. — Леон, дай посмотрю на твои уши. — Кайри, я готов показать все, что угодно, по первой просьбе, вот и сейчас отказывать не стал. Повернулся, склонился. Тонкие пальчики пощупали мои многострадальные ушные раковины. Девушка довольно заявила. — Все в порядке, кожа местами облезет, но потом и следа не останется. Повезло, что ты быстро попал ко мне. — Повезло, что рейс был последним, и уже летели назад. А ты чего, не со всеми? — Я уже сказала свое слово. — И что именно ты сказала, если, конечно, не секрет? что ты не все говоришь, что-то скрываешь, у тебя есть недостатки, но сейчас мы должны поверить. Проницательная малышка. Айш уговаривает остальных тоже поверить. Люди растеряны, нас осталось совсем мало, никто ничего толком о Севере не знает. Да, ты знал многое, даже местные языки. Иногда сюда выбираются разные авантюристы, эти знания от них, и северяне к нам тоже изредка попадают, хотя об этом не принято говорить». Говорят, в королевском зверинце Намандиниса одно время держали черного человека. Его поймали где-то здесь, на севере. А Намандинис — город особый, у них свои порядки, они могут позволить себе игнорировать общепринятые правила. «У вас чернокожих нет?» — Никогда не видела. На Крайнем Юге остались черные гоблины, но не уверена, что это правда. О тех местах разные слухи ходят, там ведь все иначе, и церковь не любит, когда такая информация распространяется. У клириков к Крайнему Югу особое отношение. — Но про гоблинов ты все же слышала, про черных. — Гоблины не люди, хотя у нас с ними много общего. Темные маги иногда меняют цвет кожи, но это ведь совсем не то. — На другом берегу этого моря раньше было полным-полно черных. Их там и сейчас хватает, но уже куда меньше. И это тоже люди, пусть и с другим цветом кожи. — Они точно не гоблины? Никогда не видел гоблинов, не сравнивал. Мелкие, крикливые, трусливые, держатся стаями, любят воровать урожай у крестьян. Толпой бывают опасные. А что случилось с черными людьми на другом берегу? Почему их стало меньше? — Пришли белые. — И что? Там, где они появляются, черных обычно становится меньше, и дело даже не в том, что их истребляют силой оружия. Вырубаются джунгли, вместо них появляются плантации, пастбища, то есть уничтожается среда обитания аборигенов. Им не остается жизненного пространства, плюс болезни белых людей, плюс вредные привычки у пришлых переманивают». Когда вот так резко меняется все то, к чему ты привык с детства, многие впадают в апатию. Им не хочется шевелиться лишний раз, работают ровно настолько, чтобы можно было пить пальмовое вино. Дети смотрят на таких отцов и сами такими же вырастают. Кошмар, Леон, я еще меньше хочу на тот берег после твоего рассказа. У вас что, иначе? Все хорошо и прекрасно? — Я так не говорила. Случается всякое, но людей у нас ценят, и таких войн, как те, которых ты рассказывал, давно не было. У нас не гибнут тысячами за день, обычно все ограничивается мелкими стычками. — Слышал я, что у вас было и гораздо круче. — Да, было и так, но давно. Сейчас спокойнее стало. — Ага, и прямо сейчас вдруг кто-то решил, что стражам на юге не место. Сколько ваших погибло? Уже не пять человек, не десять, даже в вашей группе осталось около половины, а сколько таких групп сгинули до единого человека? Сотни? — Нас не так много оставалось, о сотнях групп не может быть и речи, да и мы потеряли связь с многими далекими общинами. Движение стражей давно умирало, сейчас его просто добили, мы стали лишними. — Не повезло, что ты к ним попала. — Я ни разу об этом не пожалела. Я на своем месте, Леон. Но вот теперь в этом не уверена. Так было раньше, что будет дальше, не знаю. Ни того я ждала от стражей. У ней было свое дело, а теперь его нет. — Найдете другое? — Вряд ли. На севере нет темных. С кем нам здесь сражаться? С людьми? — Некоторые ничуть не лучше ваших некромантов. — Вряд ли. — Сама увидишь. — Айша не хочет отпускать тебя одного. — — Не доверяет? — Дело не в этом. Ты здесь почти такой же чужак, как и мы. Там, куда ты отправишься, очень опасно. Если не вернешься, мы опять окажемся в трудной ситуации. Это плохое место. Здесь раз в несколько лет поднимается вода, затапливая все камни. Суши не остается вообще. В бурю волны тоже далеко достают. Люди здесь скоро начнут болеть. Тело я смогу вылечить, а душу уже нет. Тут так тоскливо, тут невыносимо тоскливо и всегда мокро. — Уж тебя я точно здесь не брошу, так что обязательно вернусь. Все девушки в чем-то одинаковые. Вот и Кайра не удержалась от кокетливой улыбки. А я добавил. — И не вижу пользы от того, что со мной отправится кто-то из вас. Айш думает иначе. — Если маг себя выдаст, у нас возникнут лишние проблемы. Ты будешь за этим следить. — Ну, раз Айш этого хочет, кто я такой, чтобы с ним спорить? Я пришла посоветовать тебе сделать выбор. — Кайра, твой совет для меня приказ. — Не говори так, я не настаиваю. — Молчу. Возьми Литейгису. Ты издеваешься? Да она выше меня на полголовы, а там, на севере, даже я был почти великаном. К тому же не толстая, как это принято у местных дамочек, и на лицо не беременная корова. А это у них тоже обычное дело. Да ее из-за горизонта видно будет, а мы не должны привлекать к себе внимания. К тому же она ловко добывает что угодно, от рыбы до китов. Ей стоит пальчиком поманить, и все живое из воды выбирается. Толошай будет с тобой, так что киты нам теперь не понадобятся. Мы без Литейгисы сумеем здесь себя прокормить. Просто будем тратить на добычу пищи больше времени, но это даже лучше. Меньше будем думать о нашем положении. Это полезнее для психики. Ну ладно, тему еды замяли. А как быть с остальным?» — Это нормально, что мы там будем выше всех в толпе, да еще и черты лица не местные. Не хватает только яркого плаката с надписью «Перед вами два пришельца с далекого юга». Не надо на нас обращать внимания. — Леон, если возникнет опасная ситуация, этой Гиса сможет с ней справиться без крови. А если ты возьмешь кого-то вроде Ильконса, кровь обязательно будет. Может пролиться много крови. Вам такое не надо, вам нужно быть тихими и незаметными. Ты сам так говорил. Говорил, но понятия не имею, как можно быть незаметным с такой впечатляющей попучицей. Я там самого многие разыскивают, если в одиночку еще можно как-то ускользать от внимания, то теперь к нам оно будет приковано со всех сторон. Они будут смотреть на нее, а не на тебя. Ну да, ага. сперва посмотрят на нее, потом на коротышку, который отхватил себе вместо подруги шагающую колокольню, и тут оп. да это же тот самый простофилелеон за голову которого обещана недурственная награда давайте ка ему ее отрежем чтобы не потерять все же ценные вещи и отрежут у них такие дела быстро проворачиваются леон ну что еще ты говорил что мой совет для тебя приказ ох уж эти женщины хоть вообще с ними рта не раскрывай